Глава 25. Всем, всем, всем уникальные новости. Генерал Блэкс в токине насильно обвенчался с мадиной Рао. Говорят, что его проклял убиенный мадишкой гоблин. После брачной ночи парочка планирует вернуться в академию. Розмарина Жапкина анимагический вестник. З. -ы. Девчонки, не рыдайте. Судя по тому, что пантера всю ночь гоняла по полигону слона, Блэкс намерен вскоре овдавить. Блэкс не ожидал удара. Особенно такого, от которого голова пойдет кругом и подогнутся колени. Это ненормальная Рао, наверное, немного расстроилась из-за его отказа. Потому с криком «Беру тебя в мужья» со всей дури огрела гоблинской дубиной. Як понять не мог, почему он не отклонился или не отступил. От чего позволил себя ударить? Не потому ли, что промахнись, сумасшедшая девчонка, то разбила бы себе боевой палицей коленную чашечку? Нет. На него будто внезапно оцепенение наслали. Стоял и смотрел, как она размахивается, и до последнего не верил, что эта чокнутая все-таки ударит. Нежданчик, как любил говорить король. Коснувшись лба, по которому текла теплая кровь, Блэкс посмотрел на алые пальцы а потом перевел взгляд на побледневшую девушку. «Одной тайной меньше», — спокойно констатировал он. «Теперь я знаю, зачем ты так отчаянно цеплялась за дубину. Интересно только, как мне понимать этот удар? Как покушение на боевого генерала или как сексуальные домогательства адептки к преподавателю?» Рао открывала и закрывала рот, видимо, не находя слов для ответа. Она цеплялась за свою дубину, как голодная пантера за обглоданную кость. Вроде и не нужна, а бросить жалко. Чтобы предупредить повторные нападения со стороны адептки, он продолжил. Или это месть за то, что не поддержал твой душевный порыв и не посвятил Валесы прямо на больничной койке? Нет, замотала она головой, но осеклась и, преобразившись в ярости, крикнула. Да, почему вы так ненавидите слонов? «Я их не ненавижу», — холодно ответил Блэкс. «Ой, только не говорите, что вы их обожаете», — вдруг расхохоталась девушка. «Уж я-то знаю, как вы к ним относитесь». «Я к ним не отношусь», — сухо возразил генерал. «Мой зверь — пантера». «А мой — слон», — едва не плача, пролепетала она. «И только поэтому вы не даете мне стать Олесой, хотя я отлично держусь в драконьем седле. А еще эти чудесные существа меня любят». Она махнула дубиной, показывая на белоснежного дракона, что ходил по пятам за адепткой. Тот отпрянул, одним глазом с ужасом глядя на гоблинскую палицу, а другим — с восторгом на Рао. А та продолжала совсем пылом. — Я даже гоблина ради вас убила, вот. — Не ради меня, а ради себя, — поправил Блэкс. — Тебе нужно было выжить, потому и сражалась, как могла. «И верно, тебе повезло справиться с сильным противником. За что ты получишь?» «Помню», перебила она и глянула из-под лобья. «Но я с радостью променяю все эти регалии, деньги, благодарность короля и даже вашу похвалу на счастье быть Олесой. Все причитающие заслуги». Дождавшись, когда она выговорится, ровным тоном закончил Блэкс. «Но я не допущу, чтобы ты стала Олесой». «Но...» «Да слушай хоть раз, для разнообразия», — рявкнул генерал, и Рао прижала ладонь к губам. «Зря она это сделала». Яг сразу вспомнил их первую встречу, когда эта девушка облила его водой, сбив с дракона, а потом убегала, спровоцировав охотничий инстинкт. И как после он прижимал ее податливое тело с соблазнительными округлостями, мечтая впиться в эти мягкие сладкие губы жадным поцелуем, Наваждение. Тряхнул он волосами. Вслух же произнес: "Неважно, какой у тебя зверь. Ты совершила серьезное нарушение, внеся заведомо ложную информацию в свою карточку адепта. Я не могу допустить, чтобы в моем отряде появилась особа, которая безалаберно относится к документам". Думал, снова начнет кричать или разрыдается, но Рау вдруг хихикнула, потом еще раз а через мгновение уже хохотала так, что по щекам потекли слезы. Утирая их, оперлась на дубину и прислонилась к дракону. Сквозь смех говорила ему. «Ты слышал, Пушок? Сначала ему мой слон не понравился, сказал бесполезный зверь. Теперь зверь хороший, разгубленно убил, но я все равно плохая. Нет, безалаберная!» Смех ее резко осекся и девушка посмотрела на генерала по-новому. Вдруг захотелось отступить, чего не бывало даже когда на него накинулись гоблины, заманив в ловушку. Взгляд Рао не пылал от ярости, как недавно, а кипел холодной решимостью, которая показалась гораздо страшнее любой вспышки злости. «Я поняла», — копируя у Блэкса манеру говорить, неторопливо кивнула она. Слон вдруг стал полезен, так теперь всплыла безалаберность. Если докажу, что я благоразумная, то вы придумаете еще что-нибудь. Что бы я ни делала, всегда будут какие-то но. Так вот, слушайте! Она торопливо забралась на белого дракона и, залихвацки, взмахнув дубиной, посмотрела на генерала сверху вниз. Клянусь всем, что мне дорого, я стану Олесой, и вы ничего не сделаете, потому что сам король пообещал мне это. Ясно вам, ударив дракона пятками, Она взлетела с ним в небо, и до Блекса донесся восторженный хохот этой ненормальной. «Любуешься?» — вкрадчиво спросил знакомый голос. «Ты здесь откуда?» — недовольно нахмурился Як при виде капитана Коруса. «Из дворца», — пожал тот плечами и тоже посмотрел в небо. «Она тебе нравится, признай». «Что?» — поперхнулся Блекс. «Чем мне может понравиться эта мелкая нахалка?» с манией величия. Отвагой, — вдумчиво начал перечислять тот, — чистым сердцем и непоколебимым стремлением достичь мечты. Она копия тебя самого лет десять назад. Тут он прыснул в кулак и, кашлянув, поправился. «Правда, у тебя не было таких аппетитных округлостей?» «Поговори у меня», — пригрозил ему Як. «Ты знаешь, что гоблинам нет дела до округлостей Олесов. Им все равно, кого убивать». Капитан снова стал серьезным и тихо добавил. Тогда не отрицай, что она тебе нравится, ведь ты из шкуры выпрыгиваешь, лишь бы остановить ее. Он на миг опустил голову и направился к лагерю. Блэкс поторопился возразить. Если я пытался остановить Рао, то не прислал бы ее в лагерь. Корус замер и глянул из-за плеча. Ты думал, что девчонка испугается, побывав в лагере, как-то журналистка, Жабкина кажется дрожала, как мышь перед драконом. Но Рао тебя изумила. Первый же день, прибив гоблина. И, кстати, ты действительно ничего не сможешь сделать. Эта девушка теперь будет часто бывать в такине и, в конце концов, останется. С чего вдруг? Подозревая худшее, нахмурился генерал. Капитан не обманул его ожиданий. По уставу, супруга Олеса живет с супругом, пока не появится наследник. Приказ короля. «Забыл? Кстати, поздравляю!» И, насвистывая веселую мелодию, пошагал дальше. А со остолбенел, припоминая странный крик девушки за миг до того, как на его голову обрушилась дубина. И как можно было упустить из виду забавный со стороны брачный ритуал гоблинов, над которым Олесы часто подшучивали между собой. Внезапно все стало очень серьезно.